Глава 9 Слушай сердцем. Диали. «Я вернусь к тебе, Ди!» Любимый голос затерялся в громовых раскатах. Тучи рыдали и плевались молниями. Я бежала через дождь, и ноги скользили по липкой грязи. «Лаэль!» — вскрикнула и проснулась. За окнами едва-едва лел рассвет. Во дворе заливались лаем собаки, я неожиданно поняла, что именно меня разбудило. Никакой то не гром. Весь вечер эти Лена и Ларри сооружали паучьи ловушки и испытывали их. За вечер собрав отличный улов. Паука, правда, не поймали ни одного, зато два раза в их сети угодила Гретель, три раза Жан и бесконечное количество раз его собака, которую в конце концов пришлось запереть в сарае. Видимо, она умудрилась выбраться и снова угодила в переплёт. Кутаясь в шаль, я подошла к окну, ночное небо хмурилось. На востоке вдоль горизонта мягко стелилась розовая дымка. Но было понятно, что солнце не покажется. Его закрывала тяжёлая фиолетовая туча. Больше я, конечно, не уснул. С вечера это занятие было мукой для меня. В голову лезли непрошенные мысли. Я ворочалась сбоку на бок пока Гретель не приготовила лекарства. Мне пришлось принять тройную дозу, прежде чем сознание наконец-то отключилось. Я с грустью посмотрела на недопитую чашку на столе. Допить и попробовать уснуть, иначе с ума сойти недолго. Тихий шепот донесся до моего слуха, но я вздрогнула, словно меня окатили ледяной водой. Ладони покрылись липким потом, а в груди что-то сжалось до боли разорвалось миллионами огненных осколков. Они рассыпались колким дождем по венам, леденя кровь и заставляя пальцы дрожать. Я не могла расслышать, но знала точно — это он! Или я слышу Лаэля, или же сошла с ума. Хотя, возможно, это просто сон. Внизу тихо скрипнула дверь. Прислушавшись, я поняла, что кто-то поднимается по лестнице. Едва справившись со срывающимся от волнения дыханием, аккуратно подошла к двери, закусив губу, осторожно ее приоткрыла. Совсем слегка, но этого хватило, чтобы услышать, как в кухне причитает Гретель. Она громыхала кастрюлями, суетилась, не забывая что-то тихо приговаривать. Лаэль отвечал ей шепотом. Мне трудно было разобрать слова, тем интереснее было, зачем же он сюда явился, почему оставил счастливую невесту, и вместо того, чтобы готовиться к свадьбе, гуляет ночью по чужим дворам? А нужно ли мне это?» Тихонько притворив дверь, я вернулась на кровать. С какой бы целью он сюда ни явился, меня это не касается. Он даже не зашел ко мне, а это значит, что на его ночном визите мне не стоит заострять внимание. Да и что он может мне сказать? «Извини, Динделико!» Но так получилось. Я так увлекся к Яре, что не заметил, как заделал ей дитя, или «Прости, я исполнил свой долг, ведь мы не можем быть вместе». Что одно, что второе мне будет слышать невыносимо. Я упала на кровать, и с головой накрылась одеялом. Хватило меня минут на десять. Ничего же не будет, если я просто послушаю. Тихо, послушаю и уйду, и сделаю вид, что ничего не знаю. Хорошо, что мои двери не скрипят. Бочком, протиснувшись, В узкую щели стараясь не дышать, на цыпочках подкралась к кухне. Сердце бешено стучало по ребрам. Мне казалось, этот грохот слышно на весь дом. Лаэль что-то тихо шептала, Греттель всхлипывала. Я подошла поближе и собралась уже рвануть обратно. Когда его шепот приблизился к двери, он слегка повысил голос, а мое сердце чуть не остановилось от услышанного. «Если я останусь жив, клянусь!» Удар еще один. Казалось, что мне не хватает воздуха. В ушах стоял звон. Он смешивался с шепотом Лаэля. Я не понимала, о чем он говорит, а в голове мелькала только эта фраза. «Не знаю как, на ноги сами вынесли меня на порог кухни». Увидев его, я едва сдержала крик. Лаэль застыл на полушаге и, кажется, растерялся. «Почему-то это придало мне сил». Решительно шагнула вперед, преграждая ему путь. Он молчал, а я в ужасе скользила по нему взглядом. Он был похож на кого угодно, усталого путника, загнанную жертву, бездомного странника, но только не на счастливого любовника и жениха. Сердце сжалось от боли. «Мальчик мой, что же с тобой произошло?» Какая-то неведомая сила подтолкнула меня к нему, и я ладонями обняла его лицо. По скуле расползлась кровавая ссадина, губа распухла. Из нее сочится кровь, под глазами синяки. Я не пойму это от усталости или его били. Бровь рассечена, когда-то светлая. Сейчас не пойми, какого цвета пряди волос липнут к влажным и впалым щекам. Лишь глаза все так же сияют, как летнее небо. Только сейчас в них плещется боль. Ди. Он опустил глаза на мой немой вопрос. Плечи поникли. Он избегал встречаться со мной взглядом. Это как признание вины. Меня словно хлестнули плетью, сердце зашлось, горло подкатил горький ком. Всего секунду назад я была готова броситься ему на шею, обогреть, отмыть и задушить в объятиях. Но сейчас включился разум. Он предал тебя, Диали, он не дождался даже своей свадьбы. Упал в постель к другой, резвился с ней, сгорая от страсти, проснулся и твердил мне внутренний голос они разжались, руки упали плетьми вдоль тела. Я отшатнулась от него и отступила в сторону. «Иди!» Он поднял взгляд и замер, губы поджаты, в глазах знакомое упрямство, мотнул головой и сжал кулаки. «Прости, что заставил тебя пройти через это Ди?» «Убирайся!» Еще его извинений мне не хватало. Меня словно что-то подстегнуло, заволакивая гневом взор и разум. Я бы и пощечина сейчас не пожалела. «Да рука не поднимается калечить и без того истерзанное лицо!» Предательские слезы душили, но я призвала всю свою силу воли, чтобы их сдержать. «Убирайся прочь, к своей невесте!» стул стоящий рядом с ним, пулей отлетел в сторону, загромыхав по полу так, что Гретель взвизгнула, вырезался в стол, с которого посыпались тарелки. Я успела лишь пригнуться, в ужасе прижав руки к ушам, и даже не заметила, как оказалось зажато между стеной и его высокой фигурой. Лаэль склонился, тяжело дыша упираясь в стену руками с двух сторон от моего лица. Сейчас он был так близко, что я словно впала в паралич. Не могла пошевелиться или отвести от него взгляд, при этом внутренне содрогаясь от страха. Нет, не боясь, что он меня ударит, Было слишком страшно сейчас не устоять, не обнять его за плечи, не прильнуть поцелуем к этим разбитым в кровь губам, близость которых сводит с ума. Я сейчас рядом с ней. Отчеканил тихо мне на ухо. Почувствовала, как его волосы щекочут мою кожу, и по телу пронеслась волна озноба. Забывая, как дышать, я вжалась в стену. «Не мучи меня, Лаэль!» Возмолилась, почти рыдая, упираясь ладонями в его грудь, потому что вместо того, чтобы отступить, он напирал еще сильнее. «Я все объясню тебе позже». Его дыхание обжигало шею, щеки. Оно тоже срывалось. Я ощущала удары его сердца под ладонями, что калашматило в унисон с моим. Сдерживать слезы было все сложнее. Я теперь уже не упиралась руками, а решительно схватила его за грудки, притягивая ближе. «Объясни сейчас!» — выдохнула жарко. Наши губы почти соприкоснулись. Мне показалось, я чувствую вкус его крови на своих губах. «Не слушай никого и просто верь мне, Диалий!» «Просто верь? Как можно верить после того, что я узнала? Ведь он ничего не отрицает, просто чувствует вину. Я хотела бы верить, да не знаю, за что зацепиться. Ни одной, даже самой хлипенькой надежды, кроме его слова». «Я вернусь к тебе, Ди», — прошептал он, а у меня все внутри перевернулось. «Куда он вернется? Зачем? К чему эти пустые глупые надежды? Когда же он прекратит рвать мое сердце на куски?» «Не надо!» — выкрикнула в сердцах и попыталась оттолкнуться. «Тебе есть к кому возвращаться. Она будет тебя ждать!» Он перехватил меня за плечи, сжал пальцы так, что стало больно. «Я вернусь к тебе, Ди», — повторил жестко, сделав напор на слово «тебе». И исчез в дверях я услышала топот ног по лестнице потом хлопнула входная дверь а я тяжело сползла по стене на пол дура гратель в сердцах бросила в меня полотенцем истина дура да что ж ты наделала я задохнулась в возмущении по твоему я должна была расцеловать его благословить и отправить обратно в постель к Кьяре?» ты видела его дялей раскрой глаза «Ну, не из постели же он вылез в таком виде!» «Молодец! Ты просто молодец!» Гратыль подняла валяющийся стул и поставила его на ножки. Парень, весь избитый, голодный, примчался к ней посреди ночи. Ему предстоит что-то опасное, он даже не уверен, что останется в живых. А любимая девушка провожает его в бой на «Не возвращайся!» «Я не его любимая!» — бросила с обиды, отчаянно. «Тогда чего он делал здесь?» Гретель выкрикнула этого весь голос, и я напугалась, что сейчас сюда сбежится весь дом. Гретель продолжала нервно громыхать посудой, а я, окаменевшей статуей, застыла у двери. В горло подкатывала истерика. Но далеко не от обиды, а от того, что было понимание. Сестра права. «Когда же ты научишься слушать свое сердце?» В словах Гретель сквозила боль, она едва не плакала оно же подсказывала тебе верно. Но ты же слышала своими ушами эту новость во дворце. Я попыталась предпринять последнюю попытку, чтобы оправдаться, перед ней или перед собой уже не понимала. греттель бросила тарелки и присела рядом на пол, поискала полотенце, чтобы промокнуть слезу, но не нашла. Я не собираюсь никого слушать, я верю своим глазам, «Все это неправда, Диали. Что-то мешает Слориану объясниться сейчас, но я клянусь тебе, все, что про него болтают, это ложь. Я это чувствую, вот тут». Она приложила руку к груди. «И ты почувствуй». Она взяла мои ладони, прижала их к моей груди. «Чувствуешь, болит?» Я молча кивнула, кривясь, чтобы не заплакать. «Не просто болит, полыхает пожаром». «Вся правда вот здесь». Сестра продолжала удерживать мои ладони, но мне не нужно было больше объяснять. «Я люблю его, Гретель», — прошептала, и слезы градом покатились из глаз. «Я знаю», — Гретель вздохнула и хлюпнула носом. «Девочка моя, я знаю, этот ненормальный тоже любит», — всплеснув руками, она тоже разрыдалась. «И что мне только с вами делать?» — всхлипывая, проговорила Гретель, сморкаясь в подол моей юбки. Я выдернула у нее из рук предмет своего гардероба, так не кстати подвернувшийся под руку, подскочила и бросилась вниз. Распахнула дверь. Рассветные ароматы леса ударили в лицо. Я ими чуть не захлебнулась. «Лаэль!» Ответом был порыв ветра, далекий раскат грома и монотонный звук дождя по листьям.